Голова десятая. София. Вечером, сидя за тем же столиком вагона ресторана, вкусно от и уже за горячим чаем с вареньем, детектив, наконец, разрешил мне приступить к докладу, точнее, дать свою оценку делу. «Я изучила дело, и вот что думаю». Начала деловым тоном и осеклась, наблюдая его скепсис в глазах. Прочистила горло и спросила неуверенно. «Можно я буду краткой?» «Нужно, София». «Краткость, сестра таланта», — произнёс он. Кивнула и заговорила. «Знаете, я думаю, что тот, кто изводит господина Роберта Ская, находится рядом с ним». Даррен изогнул одну бровь и никак не прокомментировал мои слова. Лишь сделал глоток чая и отправил в рот ложку с малиновым вареньем. Я начала загибать пальцы. «Возможно, это кто-то из прислуги». «Судя по той характеристике, что дали господину Скаю следователя», «Он не отличается добрым нравом. Довольно вспыльчивый и злопамятный человек». «Как и большинство знаете», — хмыкнул детектив. «Увы, это так». Не могла с ним не согласиться. И продолжила. Он мог кого-то сильно обидеть или оскорбить. Открыла папку и достала нужный протокол и прокомментировала. В этом протоколе свидетельских показаний скользь отмечено, что господин Скай — любвеобильный мужчина. Сказано, что в его спальне побывали чуть ли не все горничные отели. Но это со слов одного из служащих отеля. Вдруг это слухи? Но если не слухи, то тогда я думаю, что Роберт Скай из той породы мужчин, которые считают, что любая девушка-женщина будет счастлива стать его, э-э, утихой на ночь. За простое спасибо. Или за какую-нибудь безделушку. Из этого я сделала одно из предположений, что он мог взять кого-то силой. Не все ведь согласны с мнением и желанием сильных мира сего» или, быть может, он кого-то обесчестил, и теперь ему мстит разъярённый жених, муж, брат, отец, вдруг или сама оскорблённая особа?» Детектив отставил вазочку с вареньем и другим взглядом посмотрел на меня. Я закусила нижнюю губу, чтобы сдержать улыбку. «Что ж, недурно дурно, леди Тёрнер. Даже я не обратил внимания на эту деталь, как о любвеобильность Роберта», — проговорил мужчина. «Что ещё?» Я широко улыбнулась и благодарно посмотрела на мужчину. В детективе что-то было особенное. Сдержанный, умеет владеть собой, а внутри огонь, бесстрашное и спокойное противостояние любым ударам судьбы. Почему-то, мне кажется, он умеет решать проблемы и делает это виртуозно, красиво и со всем достоинством. «Великие силы, София!» — скривился Даррен. «Прекратите светить своей улыбкой, будто я вам только что сделал предложение». Я сделала круглые глаза, но кивнула, перестала сиять улыбкой и продолжила. Возможно, это кто-то из его близкого окружения. Друг, который всю жизнь ему завидовал. Интересно узнать, не случалось ли в жизни господина ская каких-то значимых событий, например, какое-нибудь выгодное предложение. И вот его близкий друг, сгораемый много лет от зависти, решился свести счеты. Детектив ложил руки на груди и еще более заинтересованно посмотрел на меня. «Хм...» издал он и сказал что еще ну еще я подумала что потенциальный убийца он сам даррон скинул брови и удивленно переспросил в каком смысле почему вы сделали такой вывод и в голосе детектива звучал неподдельный интерес я его по-настоящему зацепила своим предположением облизнула губы поерзала на месте и сделала глубокий вдох потом выдох Меня распиралось желание быстро все выложить, но торопиться не стоит. Открыла свой блокнот на странице с обведенной записью. «Понимаете, во всех протоколах, показаниях указана одна важная деталь», — начала я. Постучала пальчиком по обведенным словам. «Все записки с угрозами, потом трупики животных, и все эти несчастные случаи с люстрой, лошадьми и так далее находил и видел исключительно сам Роберт Скай». Детектив кивнул но никто из опрошенных свидетелей не видел этих покушений, не находил первым записки и другие угрозы, и никто не присутствовал, когда на него рухнула люстра, когда понесла лошадь, хотя отель — это не одна комнатка, Милорд. Почему никто не нашел первым хоть одну записку?» И поспешила добавить. «Тем более, лично меня смущает артефакт, стирающий все следы магии и ауры. Это дорогая игрушка, но Роберт Искаев вполне по карману». «Может, если поискать у него в кабинете или спальне, можно будет найти сей артефакт?» Даррен задумчиво свел брови. Его взгляд стал далеким. Пока детектив думал, разлила по чашкам еще чая Взяла ложечку и зачерпнула порцию вишневого варенья, отправила в рот и зажмурилась. «Вкусно!» «Но какая ему с этого выгода?» Вернул он меня вопросом из гастрономического блаженства. Промокнула губы салфеткой... И, смущаясь, пояснила. «Я как-то давно читала одну книгу, и в ней описывался убийца, который не помнил и не знал, что совершил страшные даже зверские убийства. Не буду пересказывать весь сюжет, хотя там все жутко интересно. Но в итоге выяснилось, что он страдал диссоциативным расстройством личности. Представляете? То есть в нем жила еще другая полноценная личность и очень сильная, обладающая магией». Детектив как-то весь помрачнел, шумно вздохнул и резко оборвал меня. «София». Я в курсе, что такое раздвоение личности. И, уверяю вас, Роберт не страдает данным расстройством. И как отличница вы должны знать, что в практике и истории расследований не описано ни единого случая с подобным расстройством. Это все фантазия. Ну почему же? Те же оборотни, например. Они делят свое сознание со звериной сущностью. По сути, тоже расстройство личности. Так, давайте закроем эту тему. «Никакой дополнительной личности у Роберта Скайя быть не может», — категорично заявил детектив и забрал у меня папку с делом. Одним глотком выпил свой чай и даже не доел малиновое варенье, а оно, как я поняла, любимое лакомство детектива. И что же он так рассердился? «Я доволен вашими выводами, леди. Вы мне подходите», — сказал он и поднялся. «Завтра мы прибудем на место. Хорошенько сегодня выспитесь». Я поспешила за ним. По своего купе он на миг остановился и сказал «Доброй ночи», и тут же скрылся. А я, как в прошлый раз, произнесла в закрытую дверь «Доброй ночи». Утро выдалось хмурым, недобрым. Ледяной ветер предрекал буран со всеми своими ужасами. Снеговая тяжелая туча затянула собой весь горизонт. Первые снежинки, как лебяжий пух, кружили подбрасывались ветром до самых небес — Суровый ветер мчался с гор. Он занимал прохожим дыхание. Ревел зверем, выл, стонал, трепал. Желал задушить каждого, кто ступил в его владение. А ведь это лишь начало. Когда придет буран, все станет единым. И будет видно, где небо, а где земля. Все снеговой близной покроется. Буйный ветер будет искать добычу, будет рвать и метать, и горе тому, кто окажется вне неукрытие. Бабуля рассказывала мне о буране. Это хуже, чем шторма в 12 баллов. Мы вышли из вагона, и пока детектив отдавал распоряжение насильщикам, я во все глаза рассматривала суровую природу здешних мест. Дарен Ашер выдал мне согревающий артефакт, и я теперь была защищена от лютой непогоды. Уверена, что артефакты от бурана был защитил, но проверять не стану. Простуда благополучно издохла, я задавила ее в самом зародыше и чувствовала себя распрекрасно. И даже суровая непогода не могла лишить меня хорошего настроения и лучезарной улыбки, которую я безустанно одаривала господина Ашера. Но от чего то мужчина кривился каждый раз, когда я улыбалась ему. Не в голову даже страшная мысль заползла, что у меня в зубах застряла зелень. Но нет, всё было чисто. Тогда непонятно, что не так. Почти у самого перрона нас ждал тёплый закрытый экипаж. «Прежде чем окажемся в замке», «Я должен предупредить вас», — заговорил даран «О чем?» — насторожилась я. Он открыл мне двери экипажа, я забралась внутрь, лишь когда детектив сел напротив меня, сказал. «В замке ста мечей мы гости, София. Никому не говорите расследование, ясно?» «Да», — кивнула я и, облизнув губы, спросила. «И как же мы будем искать предполагаемого убийцу?» Улыбка тронула губы детектива, и он произнёс «Сориентируемся на месте. Ваша задача — мило общаться с гостями господина Скайя. Будьте ненавязчивы. Подмечайте детали, запоминайте, слушайте и больше молчите». «Что мне ответить, если спросят, как я смогла получить приглашение в столь солидное место?» Поинтересовалась озадачена. «Всё просто», — хмыкнул дарен «Вы моя личная помощница» я густо покраснела и сложила губы буквой о но смолчала видимо мое лицо было красноречивее любых слов не волнуйтесь софия в высшем обществе считается совершенно нормальным когда начальство приближает к себе милых помощниц мое лицо запылало сильнее и я выдохнул возмущенно милорд это недопустимо меня будут считать вашей любовницей детектив криво усмехнулся и пояснил софия Как бы я вас ни представил, вас в любом случае будут считать моей любовницей. Люди порочны, а высшее общество в разы порочнее и Их поведение и образ жизни отражаются в их мыслях и предположениях. Так стоит ли беспокоиться насчет их глупого мнения?» Мне стало обидно за себя. Я сжала руки в кулачки, опустила на них взгляд и пробормотала. «Милорд, а представьте мне по-другому, пожалуйста». «Кем?» Вздохнул детектив. Скинула на него полный мольбы взгляд и прошептала. «Например, троюродной сестрой?» Мужчина нахмурил брови и ответил резко. «Исключено. Меня знают, София. И знают, что родных и близких у меня нет, даже дальних. К моему огромному сожалению». Мы помолчали некоторое время. Экипаж мчал нас к замку ста мечей. А я думала, как бы сберечь репутацию и не прослыть в высшем обществе девицы легкого поведения. «А что если...» — начала я и умолкла. «Что если...» — с нажимом переспросил детектив, обращая на меня все свое внимание. Сглотнула, вдруг ставшей вязкую солюну, поерзала на месте, почесала кончик носа, облизнула губы и, наконец, сказала. «А что если вы скажете, что я ваша невеста?»